Глава 26. Если тонуть, то вместе. Мы с Лёхой вернулись в город вдвоём, маниакально проверяя, нет ли погони. Вдруг люди моего отчима вычислили нас. Однако всё было спокойно, и за нами никто не мчался. Видимо, план сработал, и мы смогли ускользнуть от Андрея, забрав Диму. Наверное, это было везение. К тому же нас не остановила полиция. И камеры не зафиксировали номера. Те были замазаны грязью. Завтра машину перекрасят, заменят запчасти, а потом перепродадут». «Что теперь будем делать?» спросила я Лёху. «Нам всем нужно залечь на дно», ответил он, ведя машину. «Думаешь, нас найдут?» нахмурилась я. «Было ли мне страшно?» «Нет. Скорее моим сердцем завладела радость. Да и адреналин всё ещё кипел в крови». «Всё может быть. При желании могут сопоставить факты и отыскать». «Твой отчим. А кто он?» повернулся ко мне друг. «Урод». Не раздумывая, ответила я. но «Ну, это понятно», — усмехнулся Лёха. «А по жизни он кто? Кем работает? Чем занимается? Бабок у него явно много. Такой дом отгрохал. Раньше занимал высокую должность в какой-то крупной компании, а потом ему досталась фирма умершей жены. Бывшей жены, — поправилась я. Интересно, как так? Они же в разводе. Без понятия, если честно. Знаю, что фирма должна была перейти их общим детям, Саше и Руслану. «Лайму?» — поморщился Лёха. Для него Руслан так и остался мажором из гимназии для богатых детишек. Лаймом. Кислым. «Да, ему», — кивнула я. «Не знаю подробностей. Андрей стал генеральным директором, при этом вроде бы как представляя интересы своих детей, но, но мне кажется, дело нечисто. Возможно, он провернул это как-то незаконно». «Твой отчим точно связан с криминалом. Иначе бы не рискнул похищать человека», — прямо заявил Лёха. «Да...» Да и Димас сказал, что он ходит под каким-то серьёзным типом, у которого контры с его батей. «Не удивлюсь», — кивнула я. Но душе стало противно. Почему мама выбрала такого мужчину? Чем он лучше моего папы? Только тем, что жив? Надо будет пробить инфу, но главное — встретиться с Барсом. Он должен всё рассказать. Уже от этого будем отталкиваться. И думать, что делать. Согласна. Он ведь... Мой голос предательски задрожал. Он ведь... «Не сбежит? Не оставит нас снова?» «Нет», — неуверенно сказал Лёха. «Будет ждать нас на даче Вала. Поедем к нему вечером. Только нужно соблюдать осторожность. По телефону не называем имена и места. Только в переписке. Может быть, потом втроём и заляжем на дно». «Аделара?» — спросила я. «Что она подумает, если мы оба пропадём?» Лёха провёл пятернёй по голове. «Придумаем что-нибудь. Не хочу её втягивать и жалею, что тебя с собой взял». Я бы не оставила тебя одного. И ты это знаешь, — нахмурилась я. Упрямая ты девчонка. Но Барс раньше всегда говорил, что ценит тебя за силу характера. Вдруг вспомнил Лёха. Я улыбнулась. «А это как её Саша? <плых> Есть вероятность, что она расскажет обо всём отцу». Вдруг вспомнил нашу помощницу Лёха. «Он ведь может сложить дважды два и всё понять. Не тупой». «Может. Мне не хотелось в это верить. Но я не могла гарантировать, что Саша не выдаст нас». Тогда у нас мало времени. Собираем необходимые вещи и сваливаем. Я найду подходящую хату, привезу туда Димаса. Заберу тебя. Отсидимся и поймём, что делать дальше. Мы с Лёхой договорились о том, что будем делать. Он высадил меня там, где я оставила байк, и я помчалась домой. «Что происходит?» — спросила Дилара прямо с порога. Сегодня у неё был выходной. «В смысле?» — притворилась я дурочкой. «Куда то уехала под утро? Снова на свои гонки?» — нахмурилась подруга. Нет, я просто катала по трассе, пока машин не было. Как можно убедительнее, сказала я. «Ты не умеешь врать Туманова», — прошипела Дилара. В это время в прихожей появился Игорь. Выглядел он бодро. Видимо, только что вышел из душа. Был в одних бриджах, а на плечах висело полотенце. А ещё от него пахло персиковым гелем для душа. При Игоре Дилара не стала расспрашивать меня дальше. «Привет», — улыбнулся друг детства, увидев меня. «А ты где была?» «Да так, каталась», — ответила я с улыбкой. Решила развеять грусть. Что-то случилось? Да нет, ничего, просто стало одиноко. Это из-за него, да? Нахмурился Игорь. Из-за твоего парня? Перестань грустить, Полина, уже три года прошло. Пора начинать жить. В его голосе было столько сочувствия, что мне стало не по себе. Игорь переживает из-за меня, не зная, что Дима жив. Но я не могла рассказать ему о Диме. Просто не могла. Не стоит впутывать в эту историю Игоря. Я начну, твёрдо пообещала я а ты пообещай, что, наконец, забудешь свою Вику». «Может быть, нам помочь друг другу?» шутливо предложил Игорь. Делару удивлённо на него взглянула, а я напряглась. «Что ты имеешь в виду?» «Да я шучу, расслабься». Друг похлопал меня по плечу, и мне стало спокойнее. Он был хорошим парнем, симпатичным, весёлым, при деньгах, подрабатывал у своего отца, бизнес которого расширялся. Но я воспринимала Игоря только как друга детства, не более. Мы разогрели остатки вчерашней пиццы и сели за стол. Я старалась делать вид, что всё хорошо, хотя меня не отпускала тревога за Диму. Всё ли с ним хорошо? Встретимся ли мы сегодня? Не найдут ли нас? «Игоря, а что ты слышал об отце Димы?» — спросила я. «В Да почти ничего», — недоуменно ответил он. «Знаю, что он крутой бизнесмен, поднялся в 90-х. Мой отец говорил, что Спиранский связан с криминалом и не удивился, когда произошла авиакатастрофа. Сказал, что его наверняка заказали». «А враги у него были?» — продолжала я. «Мне откуда знать? У каждого крупного бизнесмена есть враги. Хотя, слушай», — вдруг воскликнул он, «а ведь отец говорил, что передавя катастрофы из тюрьмы досрочно вышел какой-то мужик, бывший партнёр Спиранского, какой-то бандит, и многие поговаривали, что он Спиранского и заказал, типа, мстил за что-то. Слушай, Полина, я реально не в курсе. А тебе зачем?» «Всё пытаюсь понять, что произошло», — ответила я со вздохом. «Отпусти прошлое», — повторил Игорь. «Твой Дима не вернётся». «Он мёртв». Я неожиданно улыбнулась. «Нет, он жив». «И вообще, там, где большие деньги, большие проблемы. Если ты хочешь узнать, кто убил Диму, лучше не стоит. Сама пострадать можешь». «Поверь, я знаю, о чём говорю». Голос друга прозвучал жёстко. «Я и не собираюсь». Делара отправила Игоря в магазин и снова пристала ко мне с вопросом, где я была. От него я мастерски ушла и сказала, что сегодня уезжаю в родной город к бабушке, потому что та болела. Не знаю, поверила ли мне Дилара, только взглянула как-то странно, мол, раз надо, значит, надо. Когда я собрала вещи, мне позвонил Лёха. Сказал, что всё в порядке, он сделал, что обещал. «Всю инфу отправил тебе, посмотри». «Окей, давай, Лёха, до встречи». Ох, не стоило мне называть его по имени. Как назло за спиной появилась Дилара, злая, как волчица. «Туманова? Говори прямо, что происходит?» рассерженно выдала она. «Я же слышала, что ты разговаривала с Лёшей. Где это вы встречаться собрались?» «А ведь он мне сказал, что уехал в соседний город к другу. И трубку перестал брать, типа в дороге находится. Только вот с тобой он нормально разговаривает». «До встречи» — это было образное выражение, ответила я, чувствуя себя предательницей. «Если бы я не доверяла тебе на сто процентов, то решила бы, что вы встречаетесь за моей спиной». «Полина, скажи мне правду, я же не дура». В голосе подруги зазвенела обида, и мне стало не по себе. Что она могла себе напридумывать, даже представлять этого не хочу. Ладно, Дилара, мы попали в одну передрягу. И теперь нам нужно на время уехать, обтекаемо ответила я. А подруга, услышав это, вцепилась в меня как клещ. Говори, что случилось? Я же с ума сойду. Что вы сделали? Молчишь? Полина, я тебя не отпущу, поеду с тобой и точка. Никуда ты не поедешь, это опасно. А мне плевать. Я вас Лёшей не оставлю одних. — выдала Дилара. — Не собираюсь трястись, тут одна от страха. — Успокойся, пожалуйста, — устало попросила я. — Да как я могу успокоиться? Как? Ты ведь ничего не говоришь. Держишь в тайне. Во что вы влипли? Что случилось? Мне уже плохо, честное слово. У Дилары началась паника. Она говорила громко, почти кричала. Я видела, как она пытается унять дрожь в пальцах. и опять почувствовала себя предательницей. — Хорошо, — сдалась я, понимая, что должна успокоить подругу. «Я скажу тебе правду, только ты всё равно не поверишь мне». «Ну уж попробуй», — фыркнула она. Я собралась силами и сказала. «Дима жив. Мы с Лёхой спасли его. И теперь нам нужно залечь на дно». «Что?» — потрясённо спросила Дилара. Даже кричать перестала и коснулась моего лба, словно проверяя температуру. «Полин, ты заболела? Слушай, никуда не надо ехать. Ты лучше полежи отдохни, а я Лёше позвоню». Как я и говорила, она мне не поверила. Решила, что я либо шучу, либо сошла с ума. «Это правда», — тихо сказала я. «Поэтому сейчас я уеду». «Быть не может», — прошептала Дилара. «Ты смеешься надо мной? Это пранк или...» «Говорю же, это правда. Дима жив. Его смерть была подстроена, как и смерть всей его семьи. Только об этом никто не должен знать. Никто!» В темных глазах Дилары стоял ужас. «Я случайно встретила его на гонках», — продолжила я. «Он помог мне. Дважды». «Потом нам с Лёхой пришлось его спасать, потому что его похитили. Мой отчим!» «Полина», — слабым голосом произнесла подруга. «Ты точно сумасшедшая!» «Считай, как хочешь», — пожала плечами я. Нашему разговору помешал Игорь, который вернулся из магазина. Кажется, он решил, что мы поссорились, но, слава богу, вскоре уехал. Ему позвонил отец и сказал, что что-то случилось. Как только друг покинул квартиру, дела расхватилась за меня и заявила, что не отпустят одну. Она едет со мной, и точка. «Мы должны держаться друг друга», твёрдо произнесла Дилара. «Если тонуть, то вместе». Подруга была бледной, но решительной и до конца не верила, что Дима жив.